Глава тринадцатая. Операция «Рыцарь в юбке». Сдав своего дядю с рук на руки леди Гросс и объяснив ей, куда его засунуть и сколько там продержать, я вернулась к себе. Едва переступив порог своей комнаты, я поняла, что меня ощутимо потряхивает. И если в коляске я думала, что причиной всему сверский холод, то уже здесь в тепле окончательно осознала нервы. Те самые, что даже у демонов отнюдь не железные. А ведь впереди еще приключения в клубе с немного устаревшим названием «Рыцарь». Впрочем, весь вечер я вместо того, чтобы готовиться к операции, сидела на одеяле, поглядывала на тусклый кристалл мегафона и порыкивала на своего фамильяра, когда тот приставал ко мне слишком уж навязчиво. Все замерцало радужными бликами в тот миг, когда я уже перестала надеяться. В сгустившихся сумерках зрелище показалось мне удивительно красивым. И именно поэтому они из-за подступившего изнутри ужаса я так долго не решалась ответить. И никто мне не докажет противного. Коснувшись кончиком пальца мерцающей всеми цветами гладкой поверхности, я все-таки раскрыла сознание и увидела чуть виновато улыбающуюся Свитти. На вид она сильно похудела и выглядела далеко не столь божественно, как раньше. Но мне хватило и ее улыбки. Ведь именно ради этого момента я перетрясла весь город в поисках причин и следствий. — Спасибо, — негромко сказала она и отключилась. Да уж, сейчас ей точно не до меня. — Не за что, свид, не за что. Ты для меня сделала бы столько же. Ладно, раз делами личными мы худо-бедно разобрались, то пора вернуться к государственным. Но прежде спать. Остальное на свежую голову и с утра. Скочила я непривычно рано. За окном еще царила глубокая теми, но я чувствовала себя бодрой и готовой к новым свершениям. Ладно, посмотрим, что еще необходимо сделать. Косметика есть, платье тоже нашла. Что осталось? Какой-нибудь небольшой, коль еще режущий сюрпризик? Не помешал бы, в логово врага безоружными не ходят. Но вот что можно будет спрятать в столь скудном одеянии? Я недовольно глянула на тонкую полупрозрачную тряпку, купленную на какой-то карнавал, но так и валявшуюся до сегодня на дне ящика. Странно, что я вообще не выкинула это платье, хотя цвет, конечно, красивый, лазурево-синий с легкими переливами в более темный оттенок. Само платье было лишено рукавов, а также одного плеча, удерживаясь лишь на одном, правом. Далее ткань свободными волнами падала вниз. Лишь Натали, перехваченная широким поясом, и сидела она умом мрачительно. Хм, заметка на будущее. Против света не стоять, а то буду казаться голой. Оно мне надо. Да уж, чудесная тряпочка. Но появись я в таком высшем свете, меня бы с позором оттуда изгнали. А ведь придется. Да не волнуйся ты, Крис, тебя точно не узнают. Произнес мой фамильяр, оглядев меня с ног до головы. Почему? не поняла я, потому что на лицо никто и не взглянет. Самой серьезной мордочкой сообщил он и в тот же миг заржал. Хотя, думаю, доля истины в его словах есть. Лицо далеко не самая привлекательная часть женщины, а подобной демонстрациям. Ты, главное, те, а на глаза в таком виде не попадись, а то потом месяц сидеть не сможешь. Догадайся, по какой причине? Что-то мой фамильяр больно весел. Хотя от встреч с лордом-директором особенно случайных, сегодня следует воздержаться. Ладно, хватит о платье, займемся макияжем. Вообще-то я редко пользовалась красками из-за наибанальнейшей лени. Да и зачем они магу, сохраняющему молодость до последнего дня жизни? Разве что разнообразие ради, ну или в качестве маскировки. Успела я точно вовремя, секунда в секунду. В тот миг, когда я отложила последнюю кисть, постучали. Никого, кроме рыжия, Я не ждала, а потому, загадочно улыбнувшись своему отражению, я дошла до дверей и сама их открыла. Констант, уже собиравшийся поприветствовать меня, так и застыл, глядя куда-то в область груди. Пнуть его, что ли? «Милый, мое лицо выше!» «То, куда ты смотришь, не оно!» Нехидно улыбаясь, пропела я. «Если он считает, что вместе с платьем я изменила еще и характер, то сильно ошибается». — Да, Крис, удивила. Начинаю подумывать, что не так протестовал бы против нашей свадьбы, как казалось раньше. — На чужой каравай роток не разевай, — откликнулась я, кладя руку на галантном предложенный локоть. — Эх, уже завидую твоему избраннику, кем бы он ни был. — А ты догадайся, о ком это я. — У меня даже мысли нет. Вот на какие мыслительные подвиги с моей стороны ты рассчитываешь, явившись в таком виде, а? «У меня, может быть, все мысли устремились в небесную высь петь дифирамбы твоей красоте». «Хм. Боюсь, твои мысли устремились в диаметрально противоположную сторону. Рыж, я не одна из твоих девиц, можешь даже не стараться». «Тем более, отвечая на твой вопрос, я чуть приподняла руку и продемонстрировала родовой перстень. Констант как-то подозрительно быстро посерьезнел. Видать, оценил, в какой интересной ситуации оказался». И уже представил, что с ним сделать те, если я пострадаю. Эх, вот не ценят меня за то, что я это я. Нет, обязательно надо найти повод. Крис, ради всего святого, давай без твоих обычных штучек. Ты тихо посидишь со мной и домой. Согласна, но с одним маленьким уточнением. Я тихо посижу с тобой, но потом пройдусь по этому вашему клубу. Осмотрюсь так невзначай, а уж потом и домой можно. Крис. Воскликнул Рыж, явно жалея, что вообще пошел у меня на поводу и позволил втянуть себя в эту историю. Я осторожно, честно. Просто новенькая девочка немного заблудится, пока будет искать уборную. Кстати, разрешаю тебе испортить эту тряпку каким-нибудь вином, но так, чтобы пятно было поярче, а значит и повод повесомее. Крис, ты меня без ножа режешь. Может, жалимся все-таки над платьицем, а? Рыж, ты мак или не мак? Подаю я тебе потом эту тряпку, хоть сам ее носи. — Сам не буду, но от дара не откажусь, — мечтательно улыбнулся он, явно уже представив в нем какую-нибудь знакомую красотку. — Нет, Констант неисправим. Я даже пытаться не стану это делать. Пусть его, а вось когда-нибудь само наскучит. — Рыж, чуть серьезнее, — напоследок крикнула я и окончательно вошла в нужную роль. Думаю, ближайший вечер у меня пройдет крайне насыщенно. Остается верить, что еще и полезно, хотя бы самую малость. В клуб мы попали без проблем. Достаточно было Рыжу предъявить членскую карточку и сказать, что я с ним. Я представляла этот процесс чуть более долгим, недоуменно глянула на друга. Тот, словно неизначай, обняв меня крепче, шепнул мне в самое ухо. Здесь нередко появляются дамы полусвета. Ну, спасибо, дорогой, так меня еще никто не обзывал. Хотя, кем бы ни считали, лишь бы магии боевой не подчевали, остальное я так и быть, переживу. Мы прошли по довольно длинному коридору, прежде чем оказались в уютной комнате средних размеров. Все ее пространство было уставлено удобными кожаными креслами и диванами, между которыми стояли низенькие столики. На столах стояли крепкие спиртные напитки, лежали газеты, в общем, было все для чисто мужского отдыха. Констану садил меня на ближайший свободный диванчик и сам пристроился рядом, непринужденно обнимая меня. Наполнив два бокала, он, как и полагается, один протянул леди в моем лице. В мыслях, недовольно поморщившись, я все-таки пригубила напиток. У меня совсем не было настроения пить, тем более я сейчас на работе, но и отказываться было бы слишком подозрительно. «Так кого ты высматриваешь, золото мое?» Вновь склонившись к самому моему уху, поинтересовался мой приятель. Я к тому моменту, уже более-менее изучившая местность, взглядом указала на три самых дальних угловых диванчика. По моим прикидкам, там было около десятка человек. Причем два из них мне были знакомы лично. Хотя, если честно, я не представляла, что могло связывать столь разных людей. Одним из них оказался мой не такой уж давний знакомец. Барон, страстно влюбившийся в зеркало. А вот второй, я уже и забывать его начала, всего лишь случайная встреча на просторах королевства. И он и я были в тех землях проездом. Я в тот момент была озабочена поисками Саби и Мади, ибо банально заблудилась в лесу. А он просто путешествовал, желая совершить подвиг во славу своей прекрасной дамы. Как там его звали? Что-то такое чисто рыцарское. Ясон. Лизон, или Линзин, и дальше что-то такое, созвучное с морем. Да ладно, не суть важно. Интересно другое, что он забыл в столице, да еще и в такой компании. Эх, услышать бы хоть словечко. Но пересаживаться поближе к ним будет слишком подозрительно. Ну ты замахнулась, пробормотал Рыж, оценив личность и возможности моего противника. Попроще кого выбрать не могла, «Если б могла, то выбрала бы», – откликнулась я. «Как думаешь, о чем они разговаривают?» «О том, о чем нам и знать не следует, я думаю», – пробурчал Рыж, закрываясь от меня бокалом. «Именно это следует», – убежденно ответила я. «Ладно, обождем немного». Некоторое время все шло по плану. Мы с Констаном, негромко переговариваясь, успешно изображали увлеченную друг другом парочку но в какой-то момент рядом с нами появился молчаливый официант и поставил передо мной бокал с легким игристым вином. Я зауменно глянула на него. Тот джентльмен, кивком в сторону так заинтересовавшего меня угла, заметил, что вы ничего не пьете, и предположил, что ваш кавалер слишком ослеплен вами и не замечает очевидного. С легким поклоном произнес официант и исчез. Рыж настороженно замер рядом со мной. Он прекрасно понимал, что в этот момент я вполне могла спокойно покинуть его и уйти к так интересовавшим меня людям. Но я удержалась от искушения. Вместо этого я просто встала и оцелютовала бокалом, смотрящему в мою сторону мужчине. Он ответил почти незаметной улыбкой, а я внезапно поняла, как можно провернуть это дело быстро и максимально осторожно. Жестом подозвав официанта, Я сняла с руки недорогой браслетик, служивший скорее приятным дополнением к костюму, чем драгоценностью, и положила его на поднос. Тому, учтивому джентльмену, в благодарность и на память о нашей встрече, улыбнулась я. Всего лишь ответная любезность, не более. Верно? Ох, кажется, леди вид права. Удача меня действительно любит. Вскоре мой браслетик оказался в нужном месте. Я была так возбуждена этим фактом, что даже закрыл глаза на довольно фривольный поцелуй, которым демонстративно коснулся моего украшения этот тип. «Да боги с этим идиотом! Главное, что артефакт у них!» «Дорогая, что это значит?» довольно громко воскликнул Рыж, не только играя роль, сколько действительно разозлившись при виде моей самодеятельности. Я, как и полагается, одумавшейся девице, бросилась к нему и зашептала что-то успокаивающее со стороны. На деле же я коротко посвятила своего невольного напарника в особенности данного украшения. Конечно, артефакт из браслетика вышел слабый, но запомнить и передать небольшое количество информации он сможет. Думаю, с полчасика продержится. — Что это за шпионские игры, Крис? Во что ты влезла? — едва слышно, — спросил Рыж, нежно прижимая меня к себе. — Я просто нашла себя, Констант, только и всего. — лукаво улыбнулась я. Такого подъема сил, как в те несколько решающих секунд, я давно не чувствовала, а потому нисколько не преувеличивала. Я просто озвучила собственные мысли. Он лишь удрученно покачал головой. Кажется, не только те и Ба будут против моего выбора, как бы его и остальные не приняли в штыки. Впрочем, об этом подумаю позже. А пока подождем, что там успеет записать мой браслетик, интересно же. Едва добравшись до дома, Я сразу же активировала подаренное Леди вит кольцо. «Криса, что-то случилось?» Ответ последовал мгновенно. При этом казалось, что говорил сам воздух вокруг меня. Интересный эффект. Это слуховая иллюзия или мне действительно не следует его активировать рядом с посторонними? Ладно, потом разберусь. Именно, случилось. Но рассказывать долго. Если можете принять пакет информации, то я отправлю его сжатым архивом. Взволнованно произнесла я, все еще не отойдя от услышанного. «Три секунды. управляй Я закрыла глаза, пытаясь отрешиться от всего постороннего, после чего мысленно скомкала полученный от браслетика инфообраз и отправила на другой конец напряженно звенящей ниточки связи. Несколько долгих секунд леди Вит молчала, а потом... Хм, не ожидала, что столь хрупкое и изящное существо способно так ругаться. В записи лишь два голоса, наконец, произнесла она. И ни один из них не принадлежит герцогу. Я знаю, но но эта информация крайне важна. За меня закончила глава тайной стражи. Крис, ты ведь понимаешь, что это уже не игры. Речь идет об открытом предательстве интересов Айлета. Понимаю поэтому и связалась с вами сразу, как смогла покинуть известный нам обеим клуб. Кстати, думаю, одного из говоривших вы точно узнали. Да, один из них – барон Йозак Варийский. А второго вы смогли опознать, на всякий случай уточнила я. Нет, но чувствую, ты мне сейчас откроешь секрет его личности. Итак, некто Изон Дюмар. Я встречала его месяца три назад на границе между землями, пожалованным мне королем и семейным имением Арвиши. Он представился рыцарем какого-то ордена, совершающим подвиги во имя прекрасной дамы. Некоторое время леди Вид молчала, судя по всему, обдумывая мои слова, а потом как-то задумчиво и медленно произнесла. «Знаешь, Тенька, ты начинаешь меня пугать. Уж слишком интересные случайности с тобой происходят». Кажется, наш странный мир решил тебя поставить в центре всех событий. Осталось лишь понять, в качестве кого. Одного из игроков или стороннего наблюдателя. Но и то, и другое в данный момент нам играет на руку. Ладно, отдыхай, Крис. Бароном я займусь сама. Доказательств для того, чтобы его закопать, достаточно. А под герцога будем рыть дальше. Как бы ни старался, а теперь он точно не уйдет. Лишь об одном тебя прошу, не спеши, без самодеятельности. И постарайся пока не мелькать рядом с ним. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Ты поняла? Так точно, шеф, невольно улыбнувшись, ответила я. Ну, раз так, иди отдыхать. Уже совсем другим тоном, заботливым, даже добрым, произнесла леди Вит и отключилась. Ладно, раз проблемы государственные нужных людей уже посвятили, пора спать. А завтра так и быть. Выполним еще одно неосторожно данное обещание.